«Путеводная звезда» Звездой манящей, путеводной, Блистаешь ты в судьбе моей. Я знаю, нет во всей вселенной Души светлее и родней. Вот я упал, но сил подняться И распрямиться больше нет, А мысли судорогой сводит Везде тупик, и хода нет. Но ты тихонько сядешь рядом, В глаза посмотришь с теплотой, И я, как путник, из креницы напьюсь, Наполнюсь весь тобой. И не страшна людская злоба, И зависть мне не повредит. Я защищён твоей любовью, Она в пути меня хранит.